1966. Владимир Мамонтов о Брежневе. В одной из ТВ-бесед для канала «Ностальгия» вспоминали 1966 год с президентом «Известий» Владимиром Мамонтовым. В 1966, когда вам было 14 лет, во Владивосток с важным визитом приезжал Брежнев. Помните это? Да, он тогда наградил Приморский край орденом Ленина. Я еще помню визит Хрущева. Тогда я совсем еще ребенком был. Именно тогда он снизил коэффициент дальневосточникам, до одного и двух. Старшее поколение помнит. Вообще, визит Хрущева как-то ярче запомнился. Он проехал по городу, стоя в открытой машине и махал шляпой. Машина была черная, Никита Сергеевич в белом костюме. Он только что вернулся из Америки, был веселый и отменил коэффициент. Он узнал, что Владивосток на широте Сочи. и страшно похож на Сан-Франциско. Решил, что мы очень хорошо живем, что здесь всегда так хорошо и тепло. Ему отвечали, что просто повезло с погодой, но коэффициент он все равно отменил. А мне запомнился потрясающий эпизод. Мы стояли вдоль дороги, махали и радовались. Машина Хрущева ехала медленно, был кортеж мотоциклистов. И вдруг какая-то женщина бросилась к машине, и успела сунуть свернутую в трубочку бумажку подвернувшемуся человеку и сопровождения. Потом родители говорили, что она сумела просунуть Хрущеву жалобу. Не помню, чтобы кто-нибудь к Брежневу прорывался. Он приезжал два раза во Владивосток. Второй раз была его историческая встреча с Фордом, когда он был уже совсем старенький. А потом еще на Бам такой же старенький приезжал, и, как известно, пошел не в ту сторону. И его повернули. Он вышел и пошел неожиданно. Он же вообще был такой человек, заводной, решительный. Встал и пошел совсем не туда, куда надо было. И прошел достаточно длинный путь, пока остальные решали. А что теперь делать? Побежали, вернули, потому что встречающие стояли в другой стороне. А он шел по перрону вдоль поезда и думал о чем-то своем. Это была его историческая встреча с Джеральдом Фордом. И владивостокцы, кстати, всегда с гордостью об этом вспоминают. И, как всегда, проклинают Хрущева из-за отмены коэффициента. В сентябре же Щелоков назначен министром охраны общественного порядка. Его сын Игорь утверждал, что его мать, Светлана Владимировна, отговаривала мужа. «Коля, тебя или убьют, или ты сам застрелишься». Так и получилось. Хотя с начала, 19 февраля 1983 года, С сосновом бару свела счеты с жизнью она сама. Нота Бене. Когда следователи осматривали личные вещи покойной, в ее сумочке нашлась пачка сторублевок, свернутых в трубку с помощью резинки. Щелоков со словами «А это вам ни к чему» положил их в карман генеральских брюк. Говорили, что Светлана Попова-Щелокова покончила с собой сразу после того, как у них отобрали служебную дачу. Но ведь у них оставались еще дачи – в Большего, в Редкино и на Николиной горе. В постановлении ГВП об отказе возбуждения уголовного дела было записано, что Щелокова СВ покончила жизнь самоубийством на почве глубокой эмоциональной депрессии. Ее сына Игоря Щелокова сняли с должности заведующего международным отделом ЦК ВЛКСМ и вывели из кандидатов в члена бюро ЦК ВЛКСМ. Да, ей действительно пришлось сменить образ жизни – Ведь до отставки мужа перед каждыми выходными и праздниками дежурные офицеры доставляли из спецоранжерей в квартиру на Кутузовском и на всей их даче букеты роз и гвоздик, в каждом по 25 штук. Все за казенный счет. Даже няни и горничные Ирины и Игоря Щелковых числились сотрудниками ХОЗУ МВД, где получали зарплату, естественно. И вдруг все закончилось. Жизнь стала как у рядовых. И вместо казенного счета замаячил дом казенный. Казалось бы, мотив для ухода из жизни был. Но. Но о ее самоубийстве позже. То, что это было устранение, поскольку люди Гидара Алиева обрабатывали все опальное семейство, нет сомнений у тех, кто вопросом занимался.